Глава тридцать шестая Есть книги, которые оседают в памяти навсегда. Например, неоконченный роман Жоржа Перека «53 дня». Мне вообще кажется, что в этом дневнике литературного подмастерья я незаметно для себя подпал под влияние этой книги. Да нет, не кажется. Я совершенно уверен, что он сильно повлиял на меня, пусть даже я до сего дня и не вспоминал о нем. Меня восхищает название его книги. Прямая отсылка к тому, сколько дней Стендаль диктовал свой шедевр «Паромскую обитель». Пираку умер, не успев дописать свою книгу. Не это ли обстоятельство придает ей теперь особенное звучание? С тех пор, как год назад я прочел «53 дня», я пытаюсь объяснить самому себе тот странный факт, что книга, практически готовая к печати, застряла у друзей автора. Улипианцев Гарри Мэтьюза и Жака Рубо. Как это понять? Улипианцы – члены Улипо, цеха потенциальной литературы. Улипо было основано в 1960 году математиком Франсуа Лелеонне и писателем Раймоном Кено. Рукопись состояла из двух самостоятельных частей – вторая исследовала новые возможности, которые открывала детективная история, содержавшаяся в первой, исследовала и в известной степени изменяла ее. Обе части были снабжены забавными примечаниями, а заглавленными — примечания, относящиеся к отредактированным страницам, и не только завинчивающими еще ту же гайку, которая скрепляла обе части, но еще и выявлявшими следующие обстоятельства, Роман Перека не был прерван кончиной автора, а он внедрил ее в собственный текст. И значит, не завершен, нет. Роман был дописан задолго до этого, но нуждался в столь серьезной неурядице, как смерть, чтобы стать оконченным, хотя на первый взгляд и мог бы показаться оборванным и неполным. Таким образом, в этом романе, идеально выстроенном и завершенном, Перек рассчитал все, включая и обрыв финале. И каждый раз, как я перелистываю 53 дня, мне хочется думать, что Перек написал этот роман, чтобы посмеяться над смертью. Ибо это ли не издевательство над высокомерной смертью? Скрыть от нее, что автор поиграл с нею, с этой несчастной гордячкой, заставив ее думать, что это взмах ее смехотворной косы оборвал 53 дня.